Как успокоить себя? В жизни боль неизбежна, но у нас есть выбор в том, как мы на неё реагируем. Само успокоение это способ признать и принять боль, которая неизбежна, не делая её больше, чем она должна быть. Когда вы протестуете против боли, потерь и несправедливости, вы на самом деле продлеваете и приумножаете этот негатив. Вы направляете всё своё сосредоточенное внимание на эту боль и усиливаете её. В такой реакции нет ничего плохого. На самом деле, у ваших древних предков развилась эта гиперфокусировка на боли, потому что она заставляла их переходить в режим решения проблем и быстро устранять угрозу или убегать от неё, чтобы выжить. Но есть некоторые виды боли, от которых невозможно избавиться. При таких типах боли борьба и сопротивление могут только увеличить ту часть боли, от которой вам приходится страдать. У человека, который жалуется на то, что идёт дождь, есть ещё одна проблема по сравнению с человеком, который знает, что это так, но предпочитает просто продолжать жить, вместо того, чтобы сосредотачиваться на этом факте. Само успокоение это не то же самое, что отвлечение внимания, избегание или небольшая тирада о том, как несправедлива жизнь. Речь идёт о том, чтобы быть достаточно добрым к себе. чтобы отказаться добавлять ещё что-то к страданиям, которые вы испытываете. Будь то страдание такого масштаба, как у Алекса, или что-то более тривиальное, например, дождливый день. Если вы действительно ничего не можете сделать, чтобы избавиться от боли, и в следующей главе мы рассмотрим отличный способ разобраться в этом самостоятельно, то единственный разумный следующий шаг сделать всё возможное, чтобы перенести её. Заземление. Это отличный способ само успокоиться. Когда вы привязываетесь к своим чувствам, вы отвлекаете свой сознательный разум от тревог, размышлений, сожалений и страхов, которые основаны на прошлом и будущем. И вместо этого мягко просите его отдохнуть в настоящем. Ирония в том, что мы сами создаём себе много драмы, пытаясь убежать от болезненного момента в настоящем, с которым, по нашему мнению, невозможно справиться. Но если бы мы остались с этим на некоторое время, то увидели бы, что всё не так плохо, как мы думали. Ваши пять чувств это ваша врата в настоящее. Сделайте паузу, вдохните и станьте осознанным. Потратьте 5 минут на то, чтобы найти что-то, на чём можно остановиться для каждого чувства, без осуждения или какого-либо плана дня вообще. Что касается Алекса, то когда его боль в спине достигает непереносимой силы, вместо того, чтобы прибегать к аддиктивному поведению, он делает паузу, делает глубокий вдох и делает сознательный выбор не убегать. Примечание. Аддиктивное поведение одна из форм отклоняющегося, девиантного поведения с формированием стремления к уходу от реальности. Такой уход происходит путём искусственного изменения своего психического состояния посредством приёма некоторых психоактивных веществ. Конец примечания. Он внимательно всматривается в текстуру диванной подушки и почти бесконечные оттенки синего, которые он может различить в переплетении ткани. Он прислушивается к слабому жужжанию холодильника в соседней комнате, которого раньше не замечал. Он чувствует успокаивающий и слабый аромат средства для смягчения белья, исходящий от одеяла, лежащего у него на коленях. Он дотрагивается до одеяла. Есть места, где его собственная грубая кожа соприкасается с ним. Он всё ещё ощущает на языке привкус кофе из утренней чашки. Через несколько минут Алекс волшебным образом больше не испытывает боли, но то, что мгновение назад казалось совершенно ошеломляющим и всепоглощающим, Теперь не кажется таким уж большим. Он сделал кое-что другое. Вместо того, чтобы убегать от боли, он закрепился в настоящем и преодолел её.